Египетский поход сыграл зловещую роль и в и д е й н о й эволюции самого Бонапарта. Конечно, Бонапарт был не из тех людей, кто склоняет голову и опускает руки перед обрушивающимися на них злосчастьями. Напротив, в Египте, когда с каждым днем все очевиднее раскрывались неисчислимые трудности и бедствия, ставшие на пути армии, он проявлял величайшую энергию и твердость духа. Французская армия вновь одерживала б л и с т а т е л ь н ы е победы. После и з н у р и т е л ь н о г о похода по раскаленным пескам до Мангурской пустыни, когда вдалеке уже были видны минареты Каира, перед французами выросла конница м а м и л ю к о в Сражение у подножия пирамид 21 июля 1798 года все яростные атаки м а м е л ю к о в Мурадбэ разбились о непробиваемые французские корва. Тогда была произнесена знаменитая фраза: «Солдаты, сорок веков смотрят на вас». Битва закончилась полным разгромом противника. Армия Бонапарта ступила в Каир. к л е б е р успешно завоевал дельту Нила. Дезе, преследовавший мамлюков м у р а д б е нанес им поражение при с и д м а н е и овладел верхним Египтом. Но в шесть часов вечера. 1 августа перед французским флотом, стоявшим в Абутирском заливе, внезапно предстала ожидаемая давно, но все же не в этот момент эскадра адмирала Нельсона. Когда появилась эскадра Нельсона, 3 0 0 тысячи человек из французского экипажа были на берегу. Через полчаса началось морское сражение, хотя силы сторон были почти равны. И французы даже имели перевес в количестве орудий. Нельс, захвативший инициативу и обнаруживший превосходство в руководстве морским сражением под б р ю э с о м склонил ход боя в свою пользу. Он отрезал французские корабли от берега и открыл огонь с двух сторон. К 11 часам утра 2 августа французский флот перестал существовать. Лишь четырем кораблям удалось уйти, остальные были уничтожены или пленены. Абукирская катастрофа влекла за собой трагические последствия для французской армии в Египте. Коммуникации в стране были столь плохи, что Бонапарт узнал о п р о и с ш е д ш е м только две недели спустя, 13 августа в с а л ю р х е где его нагнал курьер, посланный к л е б е р о м Человек сильного характера Бонапарт, получив эту ужаснувшую его весть, испытал, как это с ним всегда бывало в момент опасности, прилив огромной энергии. Его письма адмиралу Гантому к а е б е р у директории динамичны, практически трезвы, ни тени колебаний. Он уверенно намечает ряд неотложных мер, призванных спасти то немногое, что осталось от флота. Он готов с о б и р а я по кораблю во всех средиземноморских портах. начать кризисного восстановления французского флота, а его с и л ь н о м д у ш е в н о м в о л н е н и и м можно лишь догадываться по настойчивости, с которой он доказывает кому- директории, что судьба, счастье, он пишет фортуна с большой буквы его не покинули, и по сентиментальной взволнованности, обнаруживающей бывшего ученика Руссо с о б о л е з н у ю щ е м письме вдове погибшего адмирала Брюэса. По свидетельствам современников, известие об а б утире произвело гнетущие в п е ч а т л е н и е на армию. Собственно разочарование, более того, недовольство началось еще раньше. И Мио, и б у р ь е н свидетели во всем различные, сходятся в описании настроений в египетской армии после первого месяца пребывания в стране. Египет в действительности оказался так непохож на тот волшебный мир восточных красот и чудес, который рисовало воображение на пути из Тулона в Александрию, что они не могли и не хотели с ним примириться. После Италии то был разительный контраст: бесплодные в ы щ е е н н ы е солнцем пустыни, раскаленный песок, бедность, нищета, убогость. темный забитый народ, видевший во французах врагов, отсутствие денег, нехватка воды, постоянно мучающая жажда и зной, зной, все испепеляющий зной. За какие грехи и преступления армию победителей Италии обрекли на эти страдания. Катастрофа в а б у т и р и приумножила эти настроения. Они господствовали не только среди солдат. но и среди офицеров и даже высших командиров. Наполеон всю жизнь настойчиво оправдывавший египетскую экспедицию, должен был все же признать крайнее недовольство ц а р и в ш е й в армии. Он сам рассказал, как однажды услышав весьма к р а м о л ь н ы е разговоры группы ф р о н д и р у ю щ и х генералов, он обратился к одному из них с самым высоким ростом. Вы вели здесь мятежные речи, генерал. Берегитесь, как бы я не выполнил свой долг. Ваш высоченный рост не помешает вам быть расстреляным н в течение двух часов. Но если верить б у р ь е н у Бонапарт, оставаясь наедине, сам давал волю мрачным чувствам. Когда Бурье н в ы с к а з а л надежду, что Директория придет на помощь, Бонапарт не дал ему договорить. Ваша директория это... и он произнес нецензурные слова. Они мне завидуют и ненавидят меня. Они охотно оставят меня здесь погибать. На директорию он не надеялся. Он мог рассчитывать только на самого себя. С огромной энергией он взялся за общественное переустройство Египта. Но чем дальше шло время, тем становилось очевиднее, что все усилия бесплодны. Французы вспахивали пески и в буквальном и в переносном смысле. Восстание в Каире, восстание арабов в разных концах завоеванной страны, жестокие кары, расстрелы и новые мятежи все доказывало, что пришельцы не могут найти опоры среди арабского населения, что они остаются армией завоевателей, удерживающей свою власть силой штыка. Но ведь эта сила будет слабеть. Что ждет тогда? Бонапарт искал выхода из мышеловки, в которой о н о к а з а л с я Надо было вырваться из этой бесплодной пустыни, надо прорваться к необозримым плодоносным просторам Востока, и тогда все будет переграно. и Он не отказывался от своих грандиозных планов. 25 января 1799 года он послал гонца в Индию с письмом. Типа султану. Вы верно уже осведомлены о моем приходе к берегам Красного моря с неисчислимой и непобедимой армией, исполненной желанием освободить вас от т а к о в английского гнета, писал он индийскому вождю. Неисчислимая армия. Конечно, это только гипербола, но если она сможет дойти до берегов Инда и н д ы и г а н г а Кто может сомневаться в том, что она действительно станет н е с ч и с л и м о й К концу 1798 года численность французской экспедиционной армии в Египте составляла 29 700 человек, из них по официальным данным 1 500 были небоеспособных. Для похода в Сирию главнокомандующий мог выделить только 13 тысяч. Это количество представлялось ему вполне достаточным для начальных н а с т у п а т е л ь н ы х операций. т и р и я должна была быть лишь первым актом в широко задуманном плане действий. Как позднее писал Бонапарт, он рассчитывал, если судьба будет благоприятствовать, несмотря на потерю флота к м а р т у 1800 года, во главе 40-тысячной армии достичь берегов Инда. 9 февраля 1899 года маленькая армия выступила в поход. Вместе с Бонапартом на завоевание восточного мира шли его лучшие генералы: к л е б е р Жюно, Лан, Мюрат, Ренье, Кафарелли, Бон д и другие. Путь был тяжелым и з н у р я ю щ и м даже в феврале солнце жгло, мучила жажда. Но всех воодушевляла надежда. Армия шла вперед, она оставляла позади ненавистную пустыню. Военные операции развертывались успешно. Боевые столкновения под Эль-Аришем и Газой завершились победами. После упорных боев пали Яфа и Хайфа. Сражение с турками была завоевана Палестина. К 18 м а марта армия подошла к стенам старинной крепости. Стенжан де Аккр. Чем дальше на восток продвигалась армия Бонапарта, тем становилось труднее. Сопротивление турок возрастало. Население Сирии, на поддержку которого Бонапарт надеялся, было также враждебно к неверным, как и арабы Египта. При взятии Яффы город подвергся разграблению. Французы проявили крайнюю жестокость к п о в е ж д е н н ы м но не арабов. Ни дрозов, ни турок нельзя было не з а с т р а щ а т ь н и привлечь на свою сторону. В я ф е обнаружились первые признаки заболевания чумой. Болезнь вызвала страх солдат, но еще надеялись избежать эпидемии. Бонапарт шел впереди армии, молчаливый, и хмурый. Война складывалась несчастливо, все шло не так, как он ожидал, все оборачивалось против него. Судьба ему больше не благоприятствовала. Его угнетало еще и другое. В самом начале сирийского похода у Эль-Ариша, как о том поведал Бурье, н и в данном случае ему можно верить, д ж у н о шедший как обычно рядом с командующим, они были друзья, были на ты, сказал ему что-то такое, от чего лицо Бонапарта страшно побледнело, затем он стал содрогаться от конвульсий. Позже от того самого Бонапарта б у р ь е н узнал, что т о потрясло его. Жюно рассказал неизвестно зачем, что Жозефина неверна. Ярость Бонапарта была беспредельна. Он осыпал проклятиями солдатской бранью имя, которое еще вчера было самым дорогим. Он обрушился на б у р ь е а Вы ко мне не привязаны, вы обязаны были мне рассказать. Жюно, вот истинный друг. Жюно. Прочем, это дорого обошлось. Бонапарт никогда не простил ему р а с с к а з в а н н о г о Уариша. Из всех близких к Бонапарту генералов Жюно оказался единственным, не получившим звание маршала. Позже Бонапарт взял себя в руки. Что мог он сделать отделенный тысячами километров от Парижа? Он больше ни с кем на эту тему не говорил. Да и к чему? Что могли изменить слова? Как человек суеверный, он почувствовал в этом тяжелом известии еще одно подтверждение, что судьба повернулась против него. Он безмерно любил ж о з е ф и н у и считал, что она приносит ему счастье. Удивительные успехи весны 1796 года, м о н т е н о Лоди, Риволи, все это пришло вместе за ж о з е п и н о й Она изменила ему и вместе с ней. Ему изменилось счастье. Но он был солдат, и долг солдата повелевал ему идти вперед. Он был командующим армией, и на нем одном лежала ответственность за этих людей под палящим зноем, движущихся на восток. Надо было сломить сопротивление этой старой крепости энергичным натиском. Судьба заключена в этой скорлупе. The е н i n н д е а к de a c r Открывались дороги на Дамаск, на Леппо. Он уже видел себя идущим по великим путям Александра Македонского. Выйти только к Дамаску, оттуда стремительно м а р ш е м к Евфрату, Багдаду и путь в Индию открыт. Но старая крепость, еще в XIII т о м веке ставшая достоянием крестоносцев, не поддавалась непобедимой армии. Ни осада, ни штурмы не дали ожидаемых результатов. л е п и к а р де Филипу п тот самый, что год назад сумел вывести Сиднея Смита из парижской тюрьмы Тампль, д а в н и ш н и й недруг Бонапарта, счастливой возможностью с к р и т а т ь старые счеты, превосходно руководил обороной крепости. Смит тоже не терял времени даром. Он установил контроль. над морскими коммуникациями между Александрией и осаждающей армией, а сам обеспечивал непрерывное пополнение гарнизона крепости людьми, снарядами и продовольствием. Наполеон в своем историческом отчете о кампании в Сирии весьма невысоко оценивает роль Сидна Смита, однако это суждение нельзя признать объективным. Шестьдесят дня и ночи. п л и л и с ь осада и штурм Сен-Жан-де-Акра. Потери убитыми, р а н е н ы м и заболевшими чумой возрастали. Погибли генералы Кафарелли, Бон, Рамбо. Еще ранее был убит Сулковский. Лан, Дюрок, многие офицеры получили ранения. Не грозила ли всей французской армии опасность быть перемолотой под стенами Сен-Жан-де-Акра? Бонапарт это страшило. Он все более убеждался, что его т а ю щ е й а р м и и не хватает сил, чтобы овладеть этой жалкой скорлупой, ветхой крепостью, ставшей неодолимым препятствием на пути к осуществлению его грандиозных замыслов. Не хватало снарядов, не доставало патронов, пороха, а подвоз их по морю и суше был невозможен. Голыми руками крепость не взять. Все попытки штурмовых атак терпели неудачи. Длительное двухмесячное сражение под стенами Ценджанде-Акра было проиграно. Через самое короткое время это станет очевидным для всех. Ранним утром 21 мая французская армия бесшумно сняла с позиций. В приказе по армии командующий писал о подвигах, о славе, о победах, но к чему были эти слова? Кого они могли обмануть? Армия быстрым маршем, сокращая время отдыха, чтобы не быть настигнутой противником, той же дорогой, откуда пришла после трех месяцев страданий, ш е р в оказавшихся напрасными, возвращалась назад на исходные позиции. т о было страшное отступление. н е с ч а д н о е с о л н ц е стояло в безоблачном небе, обжигая и сушающим жаром, н е с т е р п и м о й и з м а т ы в а ю щ е й зной. казалось расплавлял кожу кости. Солдаты с трудом в о л о ч и а л и ноги по горячим пескам по растрескавшимся дорогам пустыни. Мучения жажды были невыносимы. Рядом шумело бескрайнее море, но питьевой воды не было. Люди выбивались из сил, но продолжали идти. Кто отставал, кто падал, погибал. Сзади над последними рядами растянувшейся цепочки людей Кружили какие-то страшные птицы с огромным размахом крыльев, с длинной голой шеей и острым клювом. То были в е р н о грифы. Они ждали, кто упадет, чтобы наброситься с пронзительным к л ё к о т о м на добычу. Люди боялись этих ужасных птиц больше, чем неожиданно появлявшихся то здесь, то там на горизонте мамелюков на конях. Напрягая последние силы, солдаты старались не отрываться от колоны, н и все-таки обессилевшие падали. И тогда уходящие с л ы ш а л и за своей спиной резкий гортанный к л е к о т птиц чудовищ, слетавшихся на страшную т р и з н у Армия таяла от чумы, от губительной жары, от переутомления. Более трети ее состава погибла. Бонапарт приказал всем идти пешком, а л о е р е д и отдать больным. Он первый подал пример. В своем сером обычном мундире, высоких сабагах, как бы нечувствительный к испепеляющему зною, с почерневшим лицом он шел по раскаленным пескам, впереди растянувшейся длинной цепочкой колоны, не испытывая казалось ни жажды, ни усталости. Командующий армией шел молча. Он знал. Он не мог не знать, что проиграно не только сражение под ц е н ж а н д е Акром, проиграна кампания, проиграна война. Все было проиграно. Но не об этом надо было думать. Важно было довести то, что осталось от сирийской армии, до Каира. И после короткого отдыха п р и з ы в н ы й звук горна снова поднимал измученных солдат. И генерал Бонапарт перед и к о л о н н ы снова ровным шагом, загребая ногами горячий песок, шел, шел на запад, не замечая паящей л жары. Двадцать пять дней и ночей длился этот невыносимый гибельный переход отступавшей армии из Сирии. Четырнадцатого июня на рассвете армия увидела вдалеке высокие минареты и белые стены домов Каира.